«На самом деле, может, еще обойдется», — неуверенно говорил Камши, пока мы спускались по лестнице в подвал, настолько глубокий, что лично я на месте коменданта Холоми давным-давно пригласил бы сюда инженеров и велел бы им срочно изобрести лифт. Все-таки из всех признаков скорого пробуждения пока только редкие стоны и красный дым, но стены и пол не трясутся и в жар не бросает, когда рядом с камнями стоишь. «Ничего». отвечал ему я, боюсь, ненамного уверенней. «Как-нибудь разберемся, все будет хорошо». «Как же меня это бесит!» с несвойственной ему обычной искренностью вдруг сказал Камше и тут же, спохватившись, добавил. «Не ваши слова, сэр Макс, а то, что я сам не способен с ним сладить. По идее, все, что происходит в Холоме, моя ответственность». Надо было отказаться от этой должности, но сэр Халли меня убедил, что усмирение духа Холоме больше не входит в непосредственные обязанности коменданта, и мой предшественник тоже не умел. — Ну так это чистая правда. — Сам знаешь, что правда, а все равно не надо было соглашаться. Проблемы, с которыми я не могу справиться своими силами, приводят меня в отчаяние. — Меня тоже, — поддохнул я. — Натурально с ума от этого схожу. Не люблю признаваться в своих слабостях, но очень хотелось как-то его поддержать. Камши так удивился, что остановился, обернулся и внимательно на меня посмотрел. — А разве у вас бывают проблемы, с которыми вы не можете справиться своими силами? — наконец спросил он. — Да практически каждая вторая, — бодро ответил я. — Соврал, конечно. Их даже по самым скромным подсчетам гораздо больше. Но признаваться еще и в этом... перебор Так называемая тайная, а на самом деле известная всем старшим офицерам охраны и некоторым гражданским служащим королевской тюрьмы подземелье своего рода спальня духа холоме представляет собой довольно просторное темное помещение. с таким низким потолком, что переступая порог я невольно пригнулся, опасаясь поцарапать макушку. Из обстановки там только причудливые груды камней на земляном полу. Сам дух о ломе остается невидимым, пока спит. Да и проснувшись, обретает скорее форму, чем плотность. Его, собственно, потому и трудно удерживать на месте, что сперва надо как следует овеществить. А на это мало кому хватает могущества. Да и соответствующие навыки есть далеко не у всех. В тот раз, когда я развлекал его разговорами, дух о выглядел невысоким, гладко выбритым стариком с ярко-красной кожей. Но, говорят, облик его непостоянен. Далеко не всегда антропоморфен и до сих пор еще ни разу не повторялся. На памяти Джуфина он был длинноногой девочкой-подростком, тощим степным волком, точной, но безглазой копией старого коменданта сэра Антаропа и уже не припомню кем еще. На самом деле неважно. Главное, сейчас дух о ломе спал и, по моим ощущениям, пока просыпаться не собирался. По моим ощущениям, Это в данном случае не пустые слова. У меня неважное зрение, не особенно острый слух, а обоняние настолько слабое, что я даже запах безумия не способен уловить. Зато присутствие магии я с некоторых пор чую безошибочно и легко могу не только отличить могущественного колдуна от человека с умеренными способностями, но и указать место, где концентрация магической силы хоть немного выше привычной нормы. Нечего и говорить, что такие места я очень люблю. Когда мы с Шурфом приезжали сюда усмирять пробудившегося духа Халоми, меня начало трясти еще на лестнице, а в самом подземелье я натурально впал в экстаз, потому, собственно, и сутки, не затыкаясь, просто чтобы не взорваться от избытка удивительных ощущений. А теперь ничего особенного не испытывал. Впрочем, возможно, я просто переборщил с отдыхом и утратил былую форму. всякое может быть. Вот... — сказал Камши, указывая на едва заметную струйку красноватого дыма, струившуюся из-под большого камня. Обычно его бывает гораздо больше, но все-таки это явный признак. К тому же камни... В этот момент в подземелье раздался душераздирающий стон. — Вот! — горестно воскликнул комендант. — Слышали? Камни уже стонут. Именно это я и хотел вам сказать. — Странно, они как-то нынче стонут, — заметил я. В прошлый раз камни-холоми стонали гораздо тише, и в этих звуках было столько откровенного блаженства, что я даже грешным делом смутился, как будто застукал их не в самый подходящий момент. А сейчас стон был полон муки или даже пародии на муку, словно какой-то дурак решил передразнить умирающего от страшных ран. Что-то мне это напоминало, хотя в моем присутствии никто умирающих вроде бы не дразнил. Или... Да ну, быть того не может. «А все-таки надо проверить». «Все-таки надо проверить», — сказал я вслух. И встал на четвереньки. Не с целью дополнительно порадовать коменданта, а чтобы сподручнее было исследовать лабиринты нагроможденных на полу камней. Однако камши, вынужденный наблюдать за моими действиями, все равно был несколько фраппирован. Можно сказать и так. Я не сошел с ума». Улыбнулся я, протягивая ему почти сразу обнаруженную между камнями дымящуюся пирамидку. Скорее всего, какое-то очередное уандукское зелье. Не то для создания в доме уютной атмосферы, не то, наоборот, для наведения порчи в спальне врага. Никогда в этом не разбирался и врать ли я когда-нибудь начну. Зато кто-то из ваших подчиненных определенно с него сошел. Причем это оптимистическая версия. Гораздо хуже, если это проделали в здравом уме. Что проделали? деревянным голосом спросил Камши. Но испускающую красный дым пирамидку меня все-таки взял. Вот и молодец. Без нее ползать на карачках куда как сподручнее. А мне еще было ползти и ползти. Я отыскал и передал ему еще полдюжины уандугских пирамидок. Больше в подземелье ничего не дымилось. Вернее, красный дым теперь источал исключительно сам Камши, застывший с благовониями в руках, Но это как раз не беда. Дымящийся комендант королевской тюрьмы признаком скорого пробуждения духа Холоми совершенно точно не является. А то бы я знал. После томительной паузы снова раздался долгожданный стон. Да такой громкий, что Камши вздрогнул, уронил пирамидки и, выйдя наконец из зацепенения, бросился их собирать. А я метнулся к источнику звука. «Уж теперь-то ты от меня не уйдешь». И вытащил из-за самого дальнего камня небольшой, туго набитый неведомо чем мешочек из жизнерадостно-розовой ткани. И торжествующе сунул его под нос коменданту. «Знаете, что это такое?» «Понятия не имею», — честно признался тот. «Это потому, что у вас нет детей. У меня, впрочем, тоже. Зато у моего друга есть. Его сын долго выпрашивал такую игрушку в подарок к празднику середины лета. И, наконец, получил». После чего все домашние и их ближайшие соседи крупно об этом пожалели. Потому что эта пакость стонала по 300 раз на дню, до самой осени, а мальчишка не разлучался с ней ни днем, ни ночью, не давал отключить. Ну что вы на меня так смотрите? Я только и хочу сказать, что это мешочек стонов, новомодная детская игрушка. Причем механическая. Уж не знаю, как она действует, но совершенно точно без магии. Друг так сказал. Он еще восхищался хитрой придумкой. Поэтому, как я понимаю, мешочек стонов прекрасно работает в холоме. И дымные пирамидки тоже. Поджог, и они понемножку тлеют, где не поставь. Камши молчал и смотрел на меня так сердито, словно я сам устроил этот дурацкий розыгрыш. Ладно, хоть драться не лез. «В общем, у нас с вами две новости. Хорошая и плохая», — подытожил я. «Хорошая заключается в том, что дух холоме пока не собирается просыпаться». Хотя лично я бы на его месте от такого концерта давным-давно подскочил. Но нервы у него хвала магистрам покрепче моих. А плохая? У вас тут завелся альтернативно остроумный шутник, который зачем-то инсценировал наиболее явные признаки пробуждения духа Холоми. По-моему, довольно убедительно получилось. Он большой молодец. Интересно, этот спектакль тянет на государственное преступление? Или всего лишь на служебное нарушение?» Ладно, в любом случае, это совершенно точно не моя печаль. Эй, а когда вы планируете обрадоваться? Мы же с вами только что спасли мир. Вернее, обнаружили, что спасать ничего не надо, но, на мой вкус, так даже лучше. А на ваш нет? Извините, сэр Макс, наконец выдавил камши, за беспокойство и за мое недопустимое легкомыслие. Я должен был сперва сам тщательно проверить, и только потом... До меня только теперь дошло, насколько ему хреново. Никто не любит выглядеть дураком, но для людей вроде Камши это подобно смерти. Думаю, он предпочел бы, чтобы сейчас и правда проснулся дух Холоми и разнес все к темным магистрам. По крайней мере, после такой катастрофы некому было бы вспоминать о позоре коменданта. Вернее, о том, что он сам считал позором. Я-то как раз нет, потому и не осознал сперва масштабов его персональной трагедии. «Да ни в коем случае», – поспешно сказал я. «Ничего вы не были должны. Ваше дело при первых же признаках пробуждения духа Холоми – звать специалистов, а не тратить время на проверки, когда каждая минута на счету. Вы поступили абсолютно правильно, согласно служебной инструкции и просто по-человечески. В таком деле лучше сто раз забить тревогу на пустом месте, чем один раз не поверить своим глазам и ушам». Я бы тоже не стал проверять. Остался бы тут караулить, а вас отправил бы искать Джуфина. Просто так удачно сложилось, что у сына моего друга есть похожая игрушка. И я узнал звук. камши вроде стало немного полегче. Насколько это вообще возможно для человека его склада. Оставалось надеяться, что Джуфин скоро найдется и быстро приведет коменданта в порядок. Вот уж кто способен в считанные минуты примирить человека с самим собой. Хотите камры, сэр Макс? — спросил комендант. — У меня в кабинете с вечера почти полный кувшин остался. Или лучше сразу отпустить вас отдыхать? — Если в вашем сердце есть хоть капля милосердия, ни в коем случае не отпускайте меня отдыхать, — попросил я. — У меня в камере такая скучная книга, что я, если помните, даже «Пробуждению духа Холоми» обрадовался. Хотя на самом деле очень его боюсь. — Правда, что ли, боитесь? — удивился Камши. — Конечно, боюсь, как все нормальные люди. Только ему самому, пожалуйста, не говорите. Он-то после нашей последней встречи наверняка думает, что мы друзья. Не хотелось бы разбивать ему сердце. «Вы очень не любите, когда к вам лезут с советами?» спросил я после того, как Камши выдал мне кружку с камрой. в надежде, что он как бы не рассердился, не станет ее у меня отнимать. Комендант ничего не ответил, но это и не требовалось. Его отношение к непрошенным советам было написано на лице. «Ну да, естественно, не любите. Тем не менее, я с ними все-таки полезу, просто в надежде опротивить вам настолько, что вы уговорите мое начальство забрать меня отсюда до срока, а то скоро окончательно свихнусь, только отдыхать». На этом месте Камши все-таки улыбнулся. «У вас и правда довольно странный отпуск, сэр Макс», — согласился он. «Нелепый более точное определение. Подозреваю, на самом деле я так достал своих коллег, что они ухватились за первую же возможность гарантированно избавиться от меня хотя бы на дюжину дней. Теперь ваша очередь страдать от моего присутствия. Наберитесь терпения». «Собственно, я только и хотел сказать, что на вашем месте, если бы мне надо было быстро, без лишнего шума и ненужных расспросов отыскать этого, с позволения сказать, шутника, я бы вызвал сюда Нуминориха Куту». «Нуминориха Куту?» — зачем-то переспросил Камши. «Все-таки для коменданта Холоми он удивительно медленно соображал, даже со скидкой на все пережитые волнения». «Нашего нюхача», — объяснил я, — «он вас без всякой магии сразу приведет к виновнику». человеку, который недавно держал в руках этот мешочек стонов. Уверен, что вы хотите как можно быстрее его отыскать. Да, помощь хотя значительно ускорит служебное расследование, согласился Камши, и, наконец-то, снова стал похож на самого себя. К тому моменту, когда сэр Джуффин изволил снова объявиться в мире и прибыть в Холоме, мой отпуск успел окончательно приобрести почти пугающее сходство с настоящей человеческой жизнью. Стол коменданта был заставлен едой, завален бумагами и украшен двумя отличными человеческими ногами, которые я на него положил. На подлокотнике моего кресла примастился Нуменорих, неописуемо довольный всем сразу, неурочным вызовом, простотой возложенной на него задачи, возможностью повидаться со мной, вкусом только что отправленного в рот тюремного пирога и своей жизнью в целом. По потолку панически метались гигантские рогатые ящерицы, которых я сотворил из сигарного дыма, просто так, почти нечаянно, благо, наконец-то надолго засел в помещении, подходящем для колдовства. А за окном занимался осенний рассвет, такой хмурый, словно на него возложили обязанность быть недовольным моим поведением. Других желающих в любом случае не нашлось. Даже Джуфин при виде этой идиллии помрачнел настолько неубедительно, что сам сразу это понял. Но он не привык вот так сразу сдаваться, поэтому адресовал мне вполне пристойно исполненный рассерженный взгляд. Лет десять назад я бы ему поверил, и, возможно, начал бы заикаться, а сейчас подумал, что надо бы ему подыграть, и кротко сказал. «Извини, я честно сходил с ума у себя в камере. В смысле, отдыхал, как вы с Абелатом прописали». пока не началась вся эта свистопляска с пробуждением духа Холоми. Потом мы с сэром Камши радовались, что на самом деле ничего не началось, и ждали Нуминориха, чтобы было с кем разделить нашу радость. Потом ходили в какое-то нелепое служебное помещение и нюхали форменную одежду. Вернее, Нуминорих нюхал, а я ему деятельно сопереживал. И от всех этих потрясений зверски проголодался. «Ну и вообще, имею право узнать, чем все закончилось». А оно пока не закончилось. Этого красавца еще надо арестовать. Ну, или просто вызвать на ковер к начальству и гуманно откусить ему голову. Мы пока не решили. Нужен твой совет. И еще тарелка горячего супа. Но за этим, как я понимаю, не к тебе». А в чем проблема?» — удивился Джуфин. «В том, что суп еще не сварили», — объяснил ему Нуминорих. «Но обещали, что скоро принесут». «Да ну вас обоих в болото с вашим супом». «В чем проблема с арестом, я имею в виду? По закону, любые действия, ставящие под угрозу нормальное функционирование королевской тюрьмы, считаются государственным преступлением. И ты, сар Камша, знаешь, это не хуже, чем я». «Знаю», — кивнул Камша. «Просто в данный момент виновника переполоха нет на службе. А значит, арест должен производить тайный сыск. Я ждал вас, чтобы официально передать это дело, ну и попутно просматривал его досье». Я неплохо знаю всех своих служащих, но освежить в памяти подробности бывает полезно. — Ну и как? Освежил? — Как видите. Камши кивнул на окружавшую его кружку груду бумаг и самопишущих табличек. И теперь удивлен еще больше. Кого угодно мог бы заподозрить, но только не Глукомарий Не такой он человек. Про себя я подумал, что все мы иногда бываем способны удивить не только начальство, но и самых близких людей. И, несмотря на последствия наших «взбрыков», это хорошая новость обо всех человечествах, сколько бы их ни было во Вселенной. Но вмешиваться в беседу я не стал. В последние три часа в жизни бедняги Камши и без того было слишком много бодрого разговорчивого меня. А это довольно утомительно с непривычки. Потом-то ничего, втягиваются и хотят еще. «Все мы до поры до времени не такие», — проворчал джуфин «По этому вопросу он целиком солидарен со мной». Это правда согласился камши а все-таки у каждого есть свой предел Глуома речала не вдохновенный адепт каких-нибудь тайных магических практик не избалованный наследник богатого семейства и не вчерашний студент, а взрослый серьезный человек всю жизнь положивший чтобы сделать приличную карьеру у него был плохой старт, Сирота из гугланской деревни, без денег, знакомств и маломальски выраженных способностей хоть к чему-нибудь. Зато предсказуемый и надежный, таких обычно ценят на государственной службе, но продвигают весьма неохотно, поскольку никаких достижений от них не ждут. Он начинал курьером при канцелярии скорой расправы, потом прошел специальный курс обучения и стал сперва обслугой при конвое, а после конвоиром, 40 лет возил заключенных в Нунду. и все это время искал пути для перевода в холоме. Служба здесь, сами знаете, считается и почетной, и выгодной, и не слишком обременительной, если на то пошло. В конце концов, он как-то свел дружбу с тюремным поваром. Тот согласился дать ему рекомендации, и тогда дело сладилось. Чалу взяли на должность младшего помощника-надзирателя служебных коридоров. А потом... Шаг за шагом, понемножку, от должности к должности, дослужился до старшего дежурного надзирателя хозяйственных лестниц. Женился на племяннице второго весеннего помощника бывшего коменданта, говорят, очень удачно, в смысле, это не просто стратегически выгодный, а во всех отношениях приятный для обоих супругов брак. Недавно купили дом, небольшой, зато на Левебережье, дети учатся в прекрасных школах, жизнь, что называется, удалась». «Такие, как он, вполне могут совершить роковую ошибку по глупости или от страха, поддаться на шантаж, провороваться, продать служебную тайну, но пустить под откос все плоды многолетних усилий ради сомнительной радости устроить розыгрыш, который напугает начальство?» «Слушайте, ну нет». «Да, довольно нелепая выходит картина», — согласился Джуффин. «Ладно, посмотрим». «Для начала надо арестовать этого шутника. Я допрошу его лично. Если хочешь, можешь присутствовать на допросе». «Строго говоря, присутствовать при допросах моих подчиненных любыми следственными и судебными инстанциями я обязан согласно служебной инструкции. Параграф 14, вторая часть», — заметил Камше и, неожиданно улыбнувшись, добавил. Но если бы не инструкция, пришлось бы признаваться, что очень хочу услышать, какие оправдания он сумеет придумать». «Ну отлично. Тогда через час жду тебя в доме у моста». Джуффин поднялся с кресла, сказал Нуминориху. «Пошли со мной. Если этого красавца нет дома, пригодишься. Если он на месте, просто лишний раз позавтракаешь. А ты, сэр Макс, отправляйся в камеру». «Я довольно редко прихожу в ярость». Причиной тому не столько покладистый характер, сколько элементарная лень. Ярость — приятное состояние, но очень уж много доставляет хлопот. Ее приходится сперва проявлять словами и активными действиями, потом приводить себя в чувство, а остальной мир в порядок, после того, что я наворотил. Как вспомню, никакой ярости уже не хочется. Вот и сейчас, в последний момент, передумал. В камеру так в камеру. В конце концов, уже утро, можно лечь спать. — У тебя наверняка там остались какие-то вещи, — невинно добавил Джуфин. — Не следует их бросать. В ответ я издал нечленораздельный рык, переходящий в утробный хохот, исполненный сатанинского торжества. Примерно так, по моим представлениям, и должно ликовать зло досрочно за хорошее поведение, выпущенное в обреченный на него мир. — Сэр Шурф твердо пообещал, что в кратчайшие сроки научат тебя ставить защитный барьер от безмолвной речи. сказал шеф. «Не то, чтобы я действительно верил в успех, но, по крайней мере, в отличие от нас с кофой, он не боится, что ты начнешь кусаться уже после третьей неудачной попытки. Сэр Шорф исключительно мужественный человек». «Ну так у него все домашние питомцы кусаются», объяснил я, вспомнив старого лиса, однажды удачно меня цапнувшего и с тех пор норовящего повторить этот подвиг при всякой встрече. Он привык.